Я закрыла глаза, пытаясь унять боль. Нельзя ее показывать. На минуту воцарилось молчание, кажется, Джейкоб ждал моего ответа. А можно я скажу тебе что хуже всего? Нерешительно спросил он, когда я так и не произнесла ни слова. Можно? Я обещаю вести себя примерно. — Разве это поможет, прошептала я. Возможно.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 Он замолчал, глядя в пространство, если бы мир был таким, каким должен быть, без чудовищ и магии, я видела то же самое и знала, что Джейка прав. Если бы мир не был сумасшедшим, то мы с Джейком были бы вместе и счастливы. В другом мире он был бы моей второй половинкой. И если бы на его пути не встала такая сила, которой в нормальном мире не место. Два будущих